Глава 24 Александр. Мано 29 апреля. Ночь. Порт. «Вот и порт!» — выдохнул Слива. Три катера остановились на небольшом подъеме между большими домами. Порт перед нами был как на ладони. Сюда нас вывели эти пленные матросы, лежат вон связанные и с кляпами во рту сзади. Нужный нам корабль так и стоит около причала, тот второй подранок около пирса, и в ночи видны вспышки сварки, чинит его до сих пор. Порт буквально топает в огнях. Портовые краны продолжают работать, загружая или разгружая корабль. По бухте туда-сюда снуют большие и маленькие посудины. Летают туда-сюда катера и эти маленькие мотоциклы. Без биноклей видны солдаты и матросы, люди-рабы, которые также работают. «Полетели уже!» — негромко произнес я, сидя в кабине полицейского катера. И покрепче сжал винтовку. «Наш план был прост до безобразия. Подлетаем в наглую к нужному нам кораблю». Разом все выгружаемся и по на борт, режем экипаж, заводим двигатели и дёру. Вроде всё просто, но вот как оно всё пойдёт, никто не знал. Выбора у нас нет, другой план не прокатит. До рассвета осталось не более полутора часов, и, как я уже говорил, нас слишком много. Такой толпой мы не сможем незаметно просочиться в порт и забраться на борт корабля. Три катера бесшумно двинулись с места и с небольшой скоростью стали приближаться к первому КПП. Со слов пленных матросов, там двое архи-охранников. Не долетая до шлагбаума, метров тридцать, я увидел, как из стоящей будки вышел один архи. Второго не видно, будем надеяться, что он спит. А службу несут, молодцы, несмотря на то, что первый летит полицейский катер, он всё равно требовательно поднял руку, приказывая остановиться. «Приготовились», — прошептал я, кладя винтовку на приборную панель и доставая нож. «Слева за рулём, я сижу справа, уже держась за ручку двери». «Блядь, народу-то сколько! Вот же не спицы им! он ещё трое архи сопровождают пятерых людей, которые несут на себе какие-то ящики. Мы же сейчас подлетим, и они будут как раз около шлагбаума. Либо чутка дальше их этот охранник пропустил, а нам приказывает остановиться. Стоит ему сейчас увидеть наши рожи, как он поднимет тревогу. Значит, нужно работать на опережение и валить его первым. Слева «стоп!» — скомандовал я ему. Два наших катера тут же остановились за нами. Хоть в кабинах хорошо темно, не видно, кто в них сидит. Во втором за рулём Боба, в третьем — Вар. До охранника метр четыре. Вон он сделал удивлённую рожу, что мы так далеко от него остановились. Поправил висевший на плече автомат и пошёл к нашему катеру, к водиле. Вижу, как Сли уже приготовил нож. И так же, как и я, взялся за ручку двери. Так же мы накинули на голову капюшоны. Куртки нашли в доме у счетовода. Ему они уже не понадобятся, а нам хоть частично морды скрыть». Вот Слива полностью открывает окно и ждет, когда к нему подойдет этот охранник. «Вы чего привезли-то?» — спросил ничего не подозревающий архи, не дойдя до нас метра полтора. «Или кого?» И вплотную подошел к водительскому окну. «Мы за тобой!» — прошипел ему прямо в лицо Слива. Глаза охранника расширились от неожиданности. Он вот точно никак не ожидал увидеть за рулем полицейского катера человека. Вот Слива хватает его левой рукой за форму. Тот пытается вырваться и одновременно снять с плеча автомат но Слив оказался проворнее и сильнее. Он рывком подтянул его к окну и сходу вонзил ему нож в грудь. Раз, второй, третий. Тот мгновенно обмяк. Слива так и держит его на левой руке, не давая тому упасть на асфальт. Правый уже открывает дверь. Я, уже открыв дверь, вываливающий из кабины, катера и бегом к будке. Все происходит очень быстро, какие-то доли секунд. Краем глаза вижу метрах в десяти-пятнадцати группы этих арки и людей. Они так и идут, ничего не слышат. Вот и будка. Залетая в нее, вон второй спит. Рывок к нему, руку народ автоматически. Вонзай ему нож сердце по самую рукоятку. «Вообще-то, если грамотно, то человека, а в нашем случае Архи, надо резать на выдохе. Лишних звуков не будет. Но прислушаться и ждать некогда. Все готов. Вижу в окно, как пролетел один из наших катеров. Куда?» Тут же в будку Слива и Найры затаскивать труп охранника, которого зарезал Слива. «Оружие берите!» «Быстро говорю Найру!» И сам шарится по телу убитого Архи. Один из охранников архи, ведущий людей, остановился внимательно смотрит на КПП. Может, фонарь его какой слепил, может, со зрением у него проблемы, но он не увидел, как ребята затащили в будку труп охранника. Но все же что-то ему показалось странным. Смотрю на наш катер. Вот он быстро облетает эту идущую группу архи людей, прикрывает нас своим корпусом, резко останавливается. Те в недоумении резко останавливаются, тот подозрительный типа уже снимает с плеча автомат. «Тут задней боковая правая дверь фургона открывается, и из них разом выпрыгивает человек десять мужиков. Вон еще один из архи. Также попытался снять с плеча оружие, увидав людей. Другой рот открыл и хотел зарать, но всех троих буквально нанизали на ножи и еще добавили по пару раз. А кажется, вон лицу еще полоснул по горлу одного из архи. Всё, все, трое охранников, или кто там они, трупы. Я же пулей выскочил из будки, бегу к ним». Там тела этих троих уже сноровиста и в максимальном темпе утаскивают за штабеля досок. Эти пятеро мужиков с ящиками так и стоят, не шевелятся. Они вот точно офигели. Из фургона выглядывают испуганные лица женщин. «Вы кто, мужики?» Обалдело включившись, спрашивает один из носильщиков. «Партизаны, молять!» — шеплю на него. Наши матросы другие мужики уже с оружием этих убитых. «Жить хотите?» — спрашиваю мужиков. «Или так и хотите в рабах ходить?» «Если хотите, быстро фургоны валим кораблю». «Бац!» Пару ящиков тут же летят к доскам, и двое самых первых сообразивших мужиков уже лезут в фургон. «Привет, девочки!» — радостно говорит один из них. «Вы чё встали, мля?» — ругается на остальных лиц. «Тут остаетесь?» «Я мы с вами!» — наконец-то включился соображалку этот мужик. Оставшиеся двое только кивнули, бросили ящики. И также в фургон. Один вообще вон почти рыбкой в него прыгнул. «Валим, валим, валим!» — подгоняю всех. «Быстрее, млядь!» Адреналин просто зашкаливает. Сердце сейчас точно выскочит. Кручусь на месте и смотрю по сторонам. Вроде никто ничего не заметил. Два катера вон только летят сюда, к КПП. Дальше грубки архи также спокойно либо стоят, либо идут куда-то по своим делам. «Быстрее грузитесь!» не выдержав отвешиваю пинка последнему замешкавшемуся мужику. Вон из недр фургона высовывается чья-то рука, хватает его за шкирку и затаскивает в будку. Оборачиваюсь и машу остальным. Вижу, как там около КПП пацаны тоже грузятся в катера, вон слива снова прыгает за руль полицейского. Бежать к нему назад некогда, вообще непонятно, зачем я сюда побежал. Тут бы и без меня справились. Бегу к кабине этого катера, буквально втискиваюсь в кабину. В ней уже сидят трое освоборзенных нами мужиков, и один из близнецов залезаю на коленки к одному из мужиков. Тот кряхтит, но мне помогает. Тесно пипец. «Поехали, полетели, млядь!» — чуть не зарал я. Боба дает газу, мимо нас пролетает полицейский катер, за ним еще один, мы последние. Все, отсчет времени пошел на секунды. Тревогу не подняли ровно до того момента, пока кто-то не обнаружит трупы охранников в будке. Навстречу нам пролетели два катера. За ними мотоциклист. Смотрю в зеркало. Оба катера и мотоциклист, не останавливаясь, пролетели мимо открытого шлагбаума. Никто из них не остановился поинтересоваться, где охрана и почему шлагбаум открыт. Они тут, видать, совсем мышей не ловят. Тумбана на них нет. Хотя, но даже к лучшему, что у них тут такой бардак. «Вон корабль!» Негромко говорит Буба, ловко влетая какие-то бочки небольшой погрузчик. «Мля, сколько же тут народу! Хрен мы вот так по на борт заберёмся, точно бой будет! Тут и рабы-люди, и архи с оружием, и архи какие-то рабочие. Ночная жизнь порта кипит. Ремонт того подранка идёт полным ходом. Там вон прям светомузыка от вспышек сварки. Мы как раз пролетели мимо пирса, он у нас с левой стороны. Успеваю увидеть стоящий на пирсе генератор, куча проводов от которых тянется на борт. Вон с небольшой платформы катера разгружают какие-то доски». «Там охрана!» — снова выдал Буба. «Смотрю вперёд. Нужный нам корабль метрах в 50 и мы быстро к нему приближаемся. Ровно посредине борта трап-сходня. Перед ним внизу двое архи, точно военные. Там всё хорошо освещено и хорошо видно. Ещё двое архи тоже с оружием. Как раз вышли на трап и стали не спеша по нему спускаться на берег. За ними семенит мужичок-человек с какими-то тубусами-подмышками. Вот же, млядь, не могли с ремонтом днём заниматься. Вот что им не спится?» «Работаем, как и договариваемся», — успеваю сказать ровно в тот момент, как сначала наш, а потом и два других катера остановились перед трапом. Двое этих охранника обалдели, когда мы остановились около них. Причал-то большой и длинный, они наверняка думали, что мы пролетим дальше, а мы тормознули ровно перед ними. «Пошли!» — уже зарал я, не скрываясь. Из кабины буквально вывалился, вижу глаза охраны. Оба попытались схватиться за оружие. Мне до них пару метров рывок к ним — Первому бью ногой прямо в корпус, и тот, не удержавшись на ногах, просто падает с причала в воду. Второго еще кто-то снес. Смотреть некогда. Я уже забегаю на трап. «Тревога!» — зарал кто-то во все горло. «Нападение!» Выстрел, крик тут же обрывается. Я уже на трапе, пистолет в руках, стреляю по этим двум идущим по нему архи. Один свалился в воду, второй упал на трапе. Мужичок с тубусами развернулся, рванул по трапу назад. Сзади меня еще выстрелы, топот ног. Вижу, как на корме из-за лееров высунулась стреляя в него, не попал. Искры, крики, кто-то ещё стреляет. Тот успел спрятаться. «Пошли, пошли, пошли!» Орёт кто-то сзади меня. раб ходит к одуном. Перепрыгиваю через тело архи, залетаю на борт корабля. оборачиваясь за мной бегут мужики. Кто-то из них стоит внизу у катеров и, прячась за катеря, стреляет из винтовок. Вот заработал автомат. Это карт. Садит куда-то длинными очередями. Ещё автомат. С ним там ещё парочка мужиков. Тоже стреляют из автоматов. Как же быстро тут архи тревогу подняли зачищаем во всю горло За мной забегает толпа мужиков, человек 20 точно, и все тут же разбегаются по кораблю. Слив уже рядом. Братья запретили мне лезть внутрь корабля на зачистку. Честно, я упирался как мог и слал их лесом, но они хором сказали, что если меня грохнут, всё будет напрасно. Вон вижу, как эти здоровяки, пригнувшись, залетают в открытые двери и исчезают в недрах корабля. На носу один спрятался, ты стволом пистолета в ту сторону. Бегом туда, где его видел. Слива с автоматом, прикрываем друг друга. Обегаем орудийную башню. Где тот, урод? Неужели в люк куда нырнул? С берега еще стреляют. Ничего толком не слышно. А-а-а! выпрыгнул из-за якорной цепи с топором. Слива успевает увернуться, падает. Я успеваю развернуться и стреляю в этого архи из пистолета. Раз, второй, готов. Скотина! Скакивает слева Чуть башню мне топором не проломил. И тут завыла сирена. И громко еще так на весь порт воет. Твою мать, сейчас тут будет жопа. Вижу, как на причал со всех сторон выбегают фигурки архи, как их становится все больше и больше, как огоньков от выстрелов в нашу сторону тоже все больше и больше. Как же они так быстро сообразили-то? Щелк-щелк! По корпусу корабля стали попадать пули. Инстинктивно пригибаемся. «Надо всех на борт грузить!» — орёт Слива, целясь кого-то из автомата. Слива открывает огонь. Вон двое бегущих по причалу архи упали. Один замер, второй поднимается, сильно хромая, свалил-таки за ящики. Попаданий по корпусу корабля становится все больше и больше. «Карт, давайте всех из катеров на борт!» а ру почти сорвав горло, перевесившись через леера. «Сейчас пальба будет, под пулями не поднимутся!» Слива вон стоит и стреляет в сторону по другому катеру, который вылетел из-за штабелей бревен. «Бэстро все на борт!» Орет внизу карт, ударяя кулаками по бортам фургонов. Двери распахиваются, из них посыпались дети женщины. Бах! В одной из женщин попали. Она кричит от боли, падает. Дети как подкошены упали на причал, учитель что-то кричит, бабы тоже заорали. «Мля, а делать-то? Я сам тут же пригибаюсь от пуль. Хрен нам по трапу подняться дадут». Внутри корабля тоже слышны автоматные очереди и выстрелы из винтовок. Зачистка идёт полным ходом. «Слева к зенитке, быстро!» — ору ему в ухо и хлопаю по плечу. «Зенит или пулемёт? Хрен его знает. Что это?» «Вон он стоит, накрытый брезентом. Стволы задраны в небо. Бежим к ней, пистолет за пояс, достаю нож, режу верёвки». Слива тоже режет сирена в порту не затыкается стрельба все больше и больше сдергиваем брезент пулемет большой калибр спереди и по бокам щиток от пуль два кресла запрыгииваю влевое вот патронный ящик открываю стой самого аж трясет от адреналина тут они раздаются сбоку голос смотрим на голос одновременно со сливой один из близнецов уже тут открыл вон какой-то большой ящик там блестят патроны в лентах Что с зачисткой спрашиваю у него одновременно хватая ленты с патронами «Почти всё!» — тяжело дыша, отвечает он. «Наши снизу подняться не могут, по ним стреляют! Сейчас мы им поможем!» Зло кричит Слива, вытаскивая из ящика металлическую змею патронов. Патронов много. Втроём волочём их к коробу, пихаю их туда, парнишка помогает. Слив уже открыл крышку пулемёта, заряжает его. Лента от нашей суеты никак не может лечь на место. И тут я прямо отчётливо услышал, как по корпусу пошла вибрация. «Движок завели!» — радостно зарал Слива. Быстро капитан со здоровяками и своими матросами добрались до машинного отделения. Именно у них и была такая задача. Да и вообще, бразды правления кораблём мы без лишних вопросов отдали этому бородачу. Есть! Патроны на месте. Захлопываем крышку, падаю назад в кресло, затвор, упираюсь ногами в специальные подставки. Слив уже крутит какую-то ручку, ствол сначала начал подниматься, потом опускаться. Прицел — всё до безобразия простое. «Узнай, что захватом!» — ару пацану. Тот кивает и убегает, пригибаясь. «Огонь!» — кричит слива. но «Ну всё, держитесь, мухоморы!» Хватаясь за ручки по бокам пулемёта двумя руками и большими пальцами утапливаю курок. «Идите!» Ушам так дало, что я шахренел. В первую очередь ушла в молоко. Доворачиваю его, за ящиками сидят и стреляют по нашим катерам. Ещё доворачиваю ствол. «Ловите!» Хороший калибр, как наш КПВТ. Только более скорострельный. Точно зенитка какая-то. Моя длинная очередь буквально разорвала и ящики, и тех, кто за ними сидел. Другая цель, и еще, еще. Вожу стволом туда-сюда, по причалу снося все выстрелами. Расстановка сил тут же изменилась. Ох, как же мне нравится из него стрелять. Архи, которые выбежали на причал и стреляют по нам, тут же ломанулись кто куда. Я просто вожу стволом туда-сюда, поливая все подряд, изредка находя цели. Главное, паники побольше. Пусть думают, что тут какой-то псих за пулеметом. Слива только успевает складывать патроны в короб. Как же хорошо, что лента сплошная. На перезарядку не надо тратиться. В ушах вата. Я стреляю и стреляю. Что-то взорвалось на берегу. Там вон пожар. Разнес один катер, второй. Кажется, двоих мотоциклистов сбил. По мне тоже стреляют. То и дело вижу, как от щитков, которые меня прикрывают, отлетают искры. И сквозь свои выстрелы я отчетливо чувствую в них попадание. Также вижу, как по трапу забегают дети, женщины, кого-то несут, все тут же стараются куда-либо спрятаться. Кто-то из мужчин поднимает упавших и тащит их в надстройку подальше от пуль. Вон двое схватили детей и с ними побежали к открытой двери. Посыпались стекла у нас тут. Все-таки народу на берегу много, и большинство с оружием. Вот они стреляют по кораблю. Стекла вылетают из надстройки, да и вообще куча искр отлетает от тех или иных металлических частей корабля. Чувствую, как слева хлопает меня несколько раз по плечу. Поворачиваю голову и вижу, как он что-то орет. Я забыл курок отпустить. «Чего?» — ору ему, перекратив стрелять. «По баком, баком, стреляет тычет мне рукой левее. Точно вон там цистерны с топливом. Кручу ручку, разворачиваю ствол. Только хотел нажать на спуск, как прибежал близнец. За ним Вар с пулеметом. «Корабль наш!» — орёт близнец. «Все, зачистили!» — добавляет Вар, вытирая кровь из своей поцарапанной щеки. «Капитан со своими уже завели двигатель!» «Люди где?» «Все на борту!» «Дай мне!» Слива вырывает из рук здоровяка пулемет. Подбегает с ним к леерам. огонь Вар обегает, орёт вон что-то на ходу и машет руками. Патроны тащи, ору пацану. Ловлю в прицелцы ссерны. Очередь в них ещё одна, ещё попал точно. Чётливо вижу, как мои пули дорявятся ссерны, как из них начинает выливаться топливо, но малея, оно никак не загорается. Плевать. Переношу огонь на другую группу архи. Щёлк, лента кончилась. Патроны, ору пацану. Тот к ящику из люка чуть дальше выпрыгивает трое, Вар и с ними двое матросов. Пригибаясь от пуль, несётся к орудийной башне. Раз, открыли дверь. Два. Втроем заныривает внутрь. Заработал еще один такой же крупнокалиберный пулемет на корме. Молодцы мужики. Тоже, видать, кто-то сообразил за него сесть. Выпрыгивая из своего кресла, чуть не падая, поскользнувшись на стрелянных гильзах. «Руби концы!» Слышу усиленный мегафонным голос. На нос корабля с топором в руках несется мужик. Толстый канат с носа корабля идет на причал. Раз мужик бьет по нему топором, второй канат начинает перерубаться. Я помогаю близнецу вытащить патрон из ящика. Тащим их назад к пулемёту, заряжаем «Концы, мать вашу!» — снова орёт мужик. Поворачиваюсь и вижу, как капитан уже стоит на мостике с мегафоном в руках и орёт в него, изредка пригибаясь от пуль. Вот же отморозок-то! Рядом с ним двое стреляют по причалу из автоматов. Если бы не мегафон, хрен бы его кто услышал. «Тот упал!» — дёргает меня за рукав близнец. «Мля, в того, кто рубил конец, попали. Бросаю патроны к нему. Близнец за мной. Падаем в прыжке, на пузе к этому мужику. Тот корчится на палубе от боли, грудь в крови. «Слева, слева « снова ору. Над духом заработал пулемёт. Слив уже рядом. Поливает от души, просто водя стволом пулемёта туда-сюда. Хватаем мужика и оттаскиваем его за настройку Вижу, как орудийная башня начинает шевелиться. «Тащи его отсюда!» — ару пацану. Тот кивает, хватает мужика за шкирку. У парнишки тут же вены на шее, но он его поволок. Спустя несколько секунд к нему подбегает одна женщина, и с ней Солич. У него за спиной автомат. Берут этого раненого и утаскивают его дальше. Вон в люк его пихают, сами туда же за ним. На мостике уже никого это, только вон в окна вижу, как там народ туда-сюда бегает. И тут выстрелила пушка. мои со Сливой от неожиданности аж на палубу упали. По ушам хлопнул очень хорошо. Слива бросил пулемет и теребитуши. Я тоже по своему левому хлопаю. Раз — стреляет вторая наша пушка с кормы. На берегу взрыв, еще один, еще парочка пулеметов с борта корабля заработали. У нас стреляют, походу, вообще все, кто может. Видать, оружейку на корабле нашли. У нас с собой не было столько стволов. Я как раз с левого борта вижу, как мужики, прячась кто где, стреляют по берегу. «К пулемёту!» — стиснув зубы, арус сливей. Тот хватает свой, ложится на живот, снова начинает стрелять. Вон вижу, как к нему несётся буба с двумя коробами. Я назад в своё кресло, крышка, затвор, прицел. Ещё выстрел из пушки, пригибаюсь, ещё выстрел, уже привык. Вдавливаю гашетку снова поливаю берег. Там уже много чего горит. Снова луплю по цистернам, вижу искры. «Есть! Появился огонёк!» Но разгорается всё очень плохо. «Буба, Буба!» — ору ему, прекратив стрелять. Он около сливы услышал меня, обернулся. «Скажи пушкарям, пусть под цистерном врежут!» Показываю рукой сначала на оружейную башню, а потом на цистерны. Ещё выстрел из обоих пушек. Буба зажигает уши, падает на палубу, тоже приложила. Тут вижу, как мы, наконец, начинаем отходить от причала. Буба вскакивает и бежит к башне к открытой двери. Оттуда прям дым прёт, пороховые газы. Вот из двери вываливается один из мужиков и пытается прокашляться. Его аж согнуло. Буба хватает его за шкирку и роняет на палубу. Что-то ему кричит, а потом сам ныряет в башню. Дальше я уже не смотрю. Снова стреляю по причалам, по кораблям, лодкам. Мы уже отошли от берега метров на 20 и я могу крутить стволом побольше. лопалю по всему, что вижу. На берегу множество пожаров, народу полно. По нам стреляют из всего, что там есть. Даже вон несколько пулеметов молотит Один я заткнул, второй еще кто-то. Снова выстрел из нашей кормовой пушки. Мы все дальше дальше от берега. И тут выстрел из пушки на носу. Я аж стрелять прекратил. Вернее, у меня патроны кончились. Близнец вон уже почти доволок до меня ленту. Снаряд попал точно в простреленный мною во многих местах цесерный. Ох, как же рвануло-то! Прям баба хороший был. Огненный шар накрыл метров пятьдесят пространства около себя. Стрельба на берегу разом стала тише. — Съели, падлы! — орёт довольный слива, так же, как я, прекратив стрелять. — Мы ещё не выбрались из порта, — кричу я. Принимая лент от парнишки, снова заряжаю пулемет. «Это последнее!» — сообщает он мне. «Беги, ищи еще!» — кричу ему в ответ. Тот кивает и убегает. Выстрел из кормовой пушки, выстрел из носовой. Оба снаряда попали по небольшим катерам, один взорвался сразу, второму развратило всю задницу, и он тут же начал тонуть. «Слива!» — снова ору. «Слива! Чё? Скажи пацанам, пусть по подранку влепят пару снарядов!» Тот кивает, бросает пулемет, скакивает на ноги, несется к башне с пушкой. Вон этот пирс, около него второй такой же корабль, который чинили. Надеюсь, там нет артиллеристов, а то ща как вмажут по нам, мало точно не покажется. Нам до них метров двести. Для таких пушек это не расстояние. Успеваю зарядить пулемёт, и вижу, как на пирсе останавливаются сразу два катера, и из них, как горох, посыпались архи. Не останавливаясь, они по двум сходням бегут на борт корабля, открывая огонь по ним. Прицел видно, как мои пули, вернее, небольшие снаряды. «Разорвали троих архи на левой сходне. Ещё двоих зацепил. Переношу огонь на правую. Там кого-то тоже зацепил. Сходни не выдержали попаданий крупного калибра. И одна за другой падают в воду. Бах!» Взорвался стоящий на персе генератор. Что-то ещё загорелось. Кто, может, прыгает с корабля из пирса в воду? Бах!» Выстрел из пушки. Снаряд влепился точно в корму. Огромный фонтан воды взметнулся около его задницы. Бах! Из кормовой пушки ещё всадили снаряд прямо в корпус тому кораблю. Теперь он точно отсюда никуда не уплывёт. Пирс позади. Кажется, в тот корабль ещё пару раз попали. Смотреть некогда. Всё моё внимание на два быстроходных катера. Один вон ближе, второй на полном ходу вылетел из-за большого корабля. Переношу огонь на них. Стараюсь стрелять короткими очередями. С носа первого катера стреляют из крупнокалиберного пулемёта. Попадания в мой щиток более ощутимые. В парочке мест железо ж выгнулось. Так ведь и пробить могут. Бах, бах, бах! в моей очереди по 3-4 патрона, несутся навстречу этому катеру. Попал, пулемётчик заткнулся. Следующий очередь в рубку, за ней ещё и ещё. Пошёл ДМ, потом что-то хлопнуло. Парочки архи прыгают забор, катер теряет ход. Смотрю в короб своего пулемёта. Там патронов совсем чуть-чуть. Остаток патронов выпустил во второй катер, вроде попал. Тот резко отвернул, досталось и этому деревянному кораблю. Бам, всё, кончились патроны. Близнеца нет. Выпрыгиваю из кресла и бегу к ближайшему люку. Не добегая до него, вижу, как из него высовывается лицо, раз упирается руками и выпрыгивает из люка. «Тут патроны!» — орёт он мне и сует руку в люк. «Хлоп-хлоп!» — выдёргивает один за другим два короба поменьше. Быстро открываю один из них. Есть такие же патроны. Хватаю ящика назад к своему пулемёту. Тяжёлый зараза. Мы же прям на полном ходу. Ветер свистит в ушах, но из порта мы ещё не выбрались. Быстро заправляю ленту, снова в кресло и открываю огонь. Только я уже целенаправленно стреляю по всем кораблям и лодкам, которые вижу. Лицу пихает в большой короб очередную ленту. Я поливаю и поливаю корабли и лодки. Ещё один довольно-таки крупный катер. тоже хрен поймет, откуда вылез. По нему же кто-то стреляет с нашего корабля. Вон как его борт искрами осыпало. Ловлю его в прицел и опять короткими очередями стреляю ему по корпусу. Стараюсь попасть у самой ватерлинии. Пробить ему борт. Надеюсь, калибр хватит. Вдоль его борта фонтанчики катер порет все равно. Вон его, форштевень, воду только так режет. Доворачиваю и всаживаю длинную очередь ему в корму. Он еще так удачно повернулся ко мне задницей. Мои пули сносят вообще все, что там на корме есть. Летят щепки, куски железа. Кажется, чье-то тело, опять кто-то прыгает в воду. А потом его корма взорвалась. Прям бах и огонь. Щелк, опять кончились патроны. «Мы вырвались, Саня!» Зарал Слива в тот момент, когда я уже заправил очередную ленту в пулемёт и дёрнул за затвор. В ту же секунду понимаю, что с нашего корабля больше не стреляют и стрелкового оружия. Только по разу ещё выстрелили пушки, оба снаряда взорвались на берегу, один вызвал очередной пожар. Выбираюсь из своего кресла, руки, ноги трясутся, адреналин делает своё дело. Ящик для пустых гильз сбоку пулемёта полный, под ногами их несколько сотен. Вот же я настрелял-то! Слива стоит, улыбается, показывает в факе берегу и громко матерится. Из орудийной башни выбираются Вар, Матрос и Буба. Все почти чёрные от пороховых газов. Все трое хлопают тебя по ушам. «Пошли внутрь!» — кричу им, показывая на ближайшую к нам дверь. «Куда пошёл?» — переспрашивает Буба. Вар трясёт башкой по ходу его, хорошо оглушил выстрелами из пушки. Вон народ, стоящий вдоль бортов с оружием. Кто смотрит на нас, кто уже ныряет внутрь корабля. Слива продолжает орать и показывать факе. Только голую задницу осталось показать. слева хватит орать, пошли внутрь. Вару, Буби, тому матросу просто машу рукой и показываю на дверь. Сливин, словесный поток тут же заканчивается, и мы бежим внутрь. Залетаем в первую попавшуюся дверь. Вон лестница наверх, десяток ступеней, и мы в рубке. Тут половины стекол нет, какие-то приборы разбиты пулями. Капитану штурвала, тут еще парочка матросов.